Глава 68 Старший детектив-инспектор Варма Сидит за столом, ест бутерброд И ломает голову над убийством Которое никак не получается раскрыть Криминалисты не обнаружили ничего дельного Телефон Холли так и не нашли А ее электронная переписка зашифрована И прочитать ее невозможно Детектив-инспектор думала, что дело сдвинулось с мертвой точки, когда на фрагменте бомбы обнаружили частичный отпечаток пальца. Его быстро прогнали через базу данных, но ко всеобщему разочарованию оказалось, он принадлежит самой Холли. Наверное, дотронулась до бомбы перед смертью. Может, поэтому она и взорвалась. Из реестра компаний... Они узнали, что Холли Льюис принадлежал какой-то склад, но прошла неделя, а им так и не удалось его обнаружить. Ее партнером по бизнесу был некий Николас Джеймс Сильвер, но его нет дома. Он подозреваемый, но найти его они не смогли. Детектив-инспектор Варма понимает, что надо искать лучше, но у нее же не сто рук а потом еще эта, как ее Дефрейтос, дала наводку с биткоинами на 350 миллионов. Наводка оказалась полезной. Детектив отправила данные в подразделение финансовой разведки, и те с ней связались. Оказалось, некий лорд Таунс раззвонил чуть ли не всему городу, что участвует в крупной сделке с биткоинами. Его знакомые насторожились. Обычно лорд Таунс такими сделками не занимался. Детектив-инспектор Варма навела справки и выяснилось, что он местный. Возможно, это зацепка. Она отправила к нему наряд, но его не было дома. «Ничего, заглянут еще раз завтра». Опять же, ей стоило приложить больше усилий, но у нее же не сто рук. Говорят, последнее дело перед выходом на пенсию Всегда хочется раскрыть Но в армии уже особо ничего не хочется Она прокручивает экран компьютера На пенсии она планирует заняться керамикой А значит, ей понадобится печь для обжига Конечно, можно взять ее на прокат Или возить изделие на обжиг Но Варма хочет иметь собственную чтобы полностью посвятить себя керамике. У нее есть фотография лорда Таунза. Наверное, стоит съездить в Куперсчейз и расспросить, видел ли кто-нибудь его вечер убийства. Мало ли, она все еще детектив. Можно и порасследовать немножко. Она не станет скучать по работе, а работа по ней — Но неплохо бы раскрыть последнее убийство. Не оставлять после себя висяков Может, лорд Таунс... Towns... О, в Хоршеме кто-то продает печь для обжига.